Велис рамна и вила Сида. Расскажи, говорям, птица, вещи, как изгнали рамную Сиду, как похитил Сиду кощей. Расскажи нам о битве славной и Великой Победе рамны. Ничего не скрою, что ведаю. Как состарился солнце Ра, и десница его ослабла, стал он думать, кому вручить колесницы солнечной вои, кто сумеет на небе править золотыми его конями. И сказал, отдать я желаю трон свой Венису, сыну старшему, Тож сумеет лучше его колесницы солнечный править. Как про то волыня узнала, огорчилась и несказанно и сказала так Богу солнца: Если вправду меня ты любишь, дай тогда ты мне обещание, что мое исполнишь желание. Поклянись горой Алатырской и Смородиной черной речкой. Клятву дал тогда, Ра, великий. Клялся он горой латырской и смородиной черной речкой. И тогда сказала Волыня, если только меня ты любишь, то мое исполни желание. Пусть золотой колесницей солнца правит сын наш великий Хорс. Ты вручи ему золотой венец. опечалился светлый Ра. Как же быть нам с Велисом Рамной? Изгони ты, сына коровы, Вместе с вилой в лес дремучий. Если только меня ты любишь, Ты мое исполни желание. Промолчал тогда солнце Ра И не стал волыни перечить. Слово данное не воротишь. Он призвал корову Зимун, Повинился Ра перед нею, Передал последнюю волю. Трон его займет Орс Великий. Сын же Велес уйдет в изгнание. И зиму корова небесная осерчала на бугора И его на рога подняла. Так стал Ра Небесной рекою, Той, что Явь и Нафь разделяет, И протек Ра рекой с уральских гор. Вот ступают Велес и Вила, по горам, лесам и долинам, и дошли до речки Смородины. А вдоль берега речки быстрый кости свалены человечьи, И бурлит она, и клокочет. Велес с Виллой встали у речки, тут пред ними яга явилась. Как узнала Велеса буря, сердце в ней загорелось страстью. Не могу оторвать я взгляда от кудрей твоих золотоструйных и от глаз сияющих велес. Ты приди ко мне, велес мудрой. И затем она в диком еве, словно кошка бросилась к Сиде. Разорву разлучницу Сиду. Велис тут схватил волховницу и ее отбросил далеко, так что еле в ней дух остался. И со стоном громким, хромая, скрижища от злости зубами, Добралась буря до пекла и до самой Черной горы. И к ногам припала Кощея. Заревен, Кощеюшка Виевич. — -о, -о, О! кто ж такое с тобою сделал? — О, месте страшный, не думал, кто, наткнувшись на острый меч, на него набросился сердцем. Змея, кто ногами топтал, сунул голову в волчью пасть. А? О, кощей, мой названный братец, мне нанес обидушку Велес, и жена его вила Сида. И ему поведал буря и о велисе, о Сиде. Призывая к мести, искусно расписала Сида красу, чтоб кощей, восплывавше страстью, у супруга ее похитил. Разошелся, разлютовался черный князь Кощеюшка Грозный, и налил вино в злату чашу и обрызнул им волховницу. Обернул он Егиню, ланью, у нее рога золотые, вплетены самоцветы в шерсть. Искочи, быстрый Ланю Буя, и пред Велесом появись, за тобой он побежит по горам, по лесам и долинам, я ж тогда овладею Сидой. Поскакала быстрая буря, тело Лани приняв, явилось перед Велесом яснооким. Велес, вскинув лук, поспешил вслед за той злотороглой ланью. Он преследовал в поле зверя, он бежал лесами дремучими, брел болотушками зыбучими и взбирался в крутые горы. И пустил стрелу свою Велес, что без промаха бьет по цели, и попал стрелой в волховницу. Видит он, вот лань обернулась в деву, что истекает кровью. Я... Любила тебя, мой Вельс, И стрелу зато получила За сей дар последний спасибо. А тем временем царь Кощей Перед вилой Сидой явился. Я, князь мы великий Кощей, Есть во черных корах. Мой замок. В черном замке на черном троне будешь ты алмазом сиять, если станешь моей женой Но ему ответила Сида. Пусть обрушатся с неба звезды, и огонь водой вернется и земля смешается с небом, и померкнет навеки солнце. Только мужа я не покину. Как корова, сойдясь с быком, на козла его променяет, как медведица от медведя волчья волчье логово побежит. Кто же сам поменяет мед на болотную грязь и тину? От кощея бросилась Сида, но догнал ее Вия сын и, схватив за волосы, поднял и понес ее над землею, взвился вверх кощей черным змеем, полетел, как вихрь над горами, над лесами и долинами, и достиг он черной горы. Здесь стоит затыдным железным изорвом, наполненным кровью, грозный замок черного бога. Как вернулся с охоты Велес, видит... Нет жены его Сида. Только птицы ему сказали, что на юг унес ее черный змей. Исполнен тяжкого горя, к югу бросился буйный Велес. Он бежал долами широкими, все шагал лесами дремучими и болотами брел зыбучими. Видит он в чищобе медведя. Поднял Велес волшебный лук, но медведь ему слово молвил «Не стреляй в меня, буйный Велес, я тебе еще пригожусь». И не тронул Велес медведя, побежал опять по дороге. Видит он, вот Тур дороги, вновь поднял свой лук буйный Велес, но ему Тур также взмолился. «Не стреляй в меня, буйный Велес!» «Я тебе еще пригожусь!» Пожалел он тура лесного, побежал опять по чащобам. Видит он, вот волк на дороге. Поднял лук, но волк ему молвил. «Не стреляй в меня, буйный Велес, я тебе еще пригожусь!» Пожалел бог Велес и волка, а потом дошел до высокой горы, до озерной чистой воды. Тут навстречу Велесу вышел царь лесов и гор Свитибор. Знай бог, Велес, тебе отныне все лесные звери подвластны. Все откликнутся на призыв твой, коль с вступишь в битву. И пошел буйный Велес дальше к Хвангурским черным горам. Что там, ветер ли ветки клонит? Львихрь листья срывает, Под горой у речки студен. Полыдный хорь и ветер Кружит здесь под горой русалки. Двор городит и строят серем, Вместо бревен кладут в основу Старцев с белыми бородами. Не кирпич кладут, малых деток, Не подпорочки, жен с мужьями. Из мальчишек делают крышу, Из девчоночек черепицу, Двери — Из парней неженатых, а окошечки из невест. Велес, Велес, вот тихий ветер Шевельнул листву деревьев. Это виллы, русалки-виллы, закружились в хороводе. И не видел ты, и не чуял, понесло тебя закружило В хороводе у быстрой речки. Пляшет Велес и горько плачет. И увидела в хороводе буйна Велеса вила друда и спросила его, что же плачешь ты в русалочьем хороводе? Жаль тебе ли старую маму, или отца, сестру или брата? И ответил ей буйный Велес: Жаль ни батюшку и ни мать мне, ни сестру родную, ни брата, жаль подругу милую, Сиду. И сказала Велису Друда, Черный князь унес Вилусиду, Пролетел он здесь черным змеем, И цветы опались с деревьев, И пожухли все в поле травы, И вода в реке замутилась. И добавила Велису Друда, Ты ступай к черному морю, к великой черной горе. Там, во черном замке Кощея, ты найдешь жену свою Сиду, и возьми, гведонушка Велес, ты волшебный жезл, старой друде, как поднимешь жезл над собою, призовешь Всевышнего Бога. В тот же час русалочье войско, из могучих стойких деревьев Поведешь ты вслед за собою. И явился к морюшку Велес Видит. Птицы в небе парят, дети Коршуна, Гамаюна, мы поможем тебе, корович! Видит, в полюшке туры скачут и идут исчащие медведи, а из леса темного волки. Велес, мы поможем тебе! Он взмахнул тогда жезлом друды и призвал Всевышнего Бога. И покуда он волховал, появилось весное войско, и легли русалки деревья через морюшко, словно мост. И тогда Гведонушка Велес перевел войска через море к великой черной горе. Видит он пред собою замок, огороженный черным тыном. Видит, рвы окружают замок и кишат в нем хищные змеи. Видит он У ворот собрались диву, дасы и волкодлаки, навьи, оборотни, урдалаки змеи, ламии и драконы, а среди них луной среди туч сам Кощеюшка, черный Витязь. И вскричал бог Велес великий, «Я пришел очистить от скверны белый свет и черные горы!» Истребить все черное войско И разрушить замок Кащея. Выходи, сын Вия, на бой! Сошлись войска в чистом поле, налетели на стан Кощея дети Коршуна, князя птиц, налетели ястребы, соколы и орлы, и совы, и коршуны. бой повел их веле сосила, среди дня обернувшись Сирином ночью темную, птицей филином. Тьмы медведей, тьмы волков, ясный свет затмевая пылью, набежали на стан Кощея. В бой повел их бурюшка Велес. Ясным днем медведушкой буром, Ночью темную серым волком. За медведями и волками прискакали ярые туры. Днем повел их тавр покаглавой Ночью темную бог гвидон То не гром гремит и не шум идет, То бегут по полю деревья. Впереди всех воинов Велес, обернувшийся. Сильной елью И в атаку бросился тополь А на нем рябина и лива. Над врагами вишня смеется Так что небо с землей трясется Ясень трудится для царя Нет сильнее богатыря Бьется с ворогом здесь береза Рядом вереск Лоза и роза И сражается плющ прекрасный И терновник, и дрог ужасный И ратует мощный дуб Все, что есть, сокрушит покрыт Страшен строй могучих деревьев, Обтекая черные горы, Все собой не запрудили, Птицы нави всех разогнали, Волкодлаков побили, Волки, а медведи лютых драконов Туры всех иных затоптали, И воротушки сокрушили. И сошлись вели с кощеем. И ударился меч о меч, И от звона того удара Содрогнулась земля сырая, И потрясся небесный свод. Вот сошлись Ирин и Ворон, Внук сиду и Внук Зимун, Вот сражаются в чистом поле Красно-солнце и ясный месяц. И раздался голос Всевышнего. Битва твоя с Кощеем Будет вечной. Бессмертный он, И Кощей тебя не осилит, Ибо прав ты и чист, и свят. Пусть в одном своем воплощении Вечно будешь ты, Есть рожаться, а в другом, вместе с Вилой и Сидой, Будешь праздновать ты победу! И вославили боги Велеса, и цветы посыпались с неба, И явилась пред ним Сида из далеких пещер, И была великая радость на земле и бырии светлом. И взошли веле с вилой Сидою на волшебную колесницу ту, кто принесла гомою, и поднялись из царства темного к свету белому солнцу, ра. И отныне все славят Велеса, а Кощеюшку проклинают, поминают и вилу Сиду. И Всевышнего Расславляют